Осенью 1945 года перед поездкой в Вашингтон Эдли понимал, что сообщество государств не согласится, чтобы секрет бомбы постоянно находился в руках Англии и Соединенных Штатов Америки. Министр иностранных дел Бевин настаивал на том, что этот вопрос не должен быть поднят перед Труманом и Сталином в отрыве от многих других вопросов, являющихся предметом обсуждения между тремя державами. Иными словами, Бевин предлагал сразу же взять быка за рога и начать атомный шантаж Советского Союза. Это было предложено за полгода до выступления Черчилля в Фултоне. Приглашением Советского Союза к переговорам Этли хотел, как он утверждал, продемонстрировать акт доверия. Проект письма Трумэну по этому вопросу Этли показал Черчиллю. Старый лидер консерваторов энергично отчитал либористского премьер-министра Неужели вы хотите, чтобы американцы продемонстрировали процесс производства бомбы перед Объединенными Нациями? В гневе вопрошал Черчилль. Вы хотите, чтобы они рассказали русским, как делается бомба? Черчилль заявил, что он решительно против этой идеи и выступит публично, когда этот вопрос станет известен общественности. Черчилль утверждал, что ответственность за провозглашение мировой политики безусловно лежит на Соединенных Штатах. И что они и мы должны попытаться обеспечить какую-то форму безопасности на основании торжественного соглашения, поддержанного силой, то есть силой атомной бомбы. Мы не должны на этом этапе заводить разговор об акте доверия. Этьли не был так наивен и миролюбив. как думал готовый часто идти на пролом Черчилль. У него было желание раньше времени не выявлять враждебные отношения к СССР и приманкой участия в переговорах успокоить его опасения по части атомной бомбы, чтобы Советский Союз не форсировал ее разработку. Именно об этом говорит бесспорное нежелание лейбористского правительства делиться ядерной информацией с СССР, Наконец, участие СССР в переговорах позволило бы Англии, сталкивая его с США, извлекать для себя определенную дипломатическую выгоду. Между прочим, этой тактике Этли учился у Черчилля. В конце концов, верх одержала точка зрения Черчилля Бевина, и совещание в Вашингтоне состоялось без Советского Союза. Кое кто в составе правительства Великобритании и некоторые английские дипломаты считали нежелательной такую демонстрацию враждебности к Советскому Союзу, тем более что напряженность в отношениях между двумя странами возрастала и в других сферах. Вопрос о привлечении или исключении СССР решился сам собой, когда 1 августа 1946 года вступил в силу принятый американским Конгрессом Акт Макмагана, запрещавший американской администрации сотрудничество с другими странами в ядерной области, тем самым и Англии оказалось исключенный из такого сотрудничества. Это было сильным морально-политическим ударом по самолюбию англичан. В Лондоне сетовали, что американцы таким образом отблагодарили за английскую помощь в создании атомной бомбы. После акта Макмагана можно было уже не сомневаться, что Соединенные Штаты Америки намерены сохранить монополию на ядерное оружие в своих руках и не допускать к нему никого, включая и Англию.